Глава. Воскресное утро. В воскресенье я проснулась от звука пришедшей СМС. Схватила телефон так резко, что он рыбкой выскользнул из рук, попрыгал по стулу и завалился под диван. Чертыхаясь, я нырнула следом и едва дотянулась кончиками пальцев. Ну ладно, заодно и проснулась. смс оказалась от Виктора. Как ты смотришь на то, чтобы сходить куда-нибудь на недельке Чай, кофе, потанцуем. Он бы ещё спросил, не нужен ли моей маме зять. У них там во Франции все подкаты такие же замшелые. Больше всего меня, конечно, огорчило, что это был не Богдан и непривычное уже с добрым утром. Вчера он меня так и не поцеловал. Я, конечно, возмутилась бы, если бы он это сделал, и долго ругалась, но всё равно мог бы поцеловать. Как он посмел вообще? Но на прощание Богдан посмотрел на часы и сказал «Вот и всё». Осталось меньше половины срока. Ты ведь потерпишь ещё столько же, а, дашь Так забавно. В юности мы с девчонками мерились, смогли бы мы ждать пацанов из армии. А теперь я не знаю, справлюсь ли с двумя неделями ожидания. Особенно после того, что сказал Виктор. Вдруг Богдан и правда всё ещё любит Аллу. Мне ли не знать, как причудливо мужские чувства проецируются на реальность? Ведь Валентин тоже говорил, что любит. Надо только немного подождать. Наверное, я истратила все свои силы на ожидания, пока три года верила в его обещания. Но всё же Виктору отвечать не стало Светка на кухне радостно танцевала под зажигательный плейлист и пекла блинчики. Соблазнительная горка с кусочком тающего масла на ней ждала меня на столе. Мамины пирожки пришлись к столу, и я присоединилась к воскресному завтраку. «Ты чего такая весёлая?» — удивилась я. «Вчера отлично повеселились!» — хохотнула Светка. «Витька снова про тебя спрашивал, кстати. Я ему наплела, что ты тоже интересовалась, как он там. Давай, да Дашун, действуй». Ах, вот к чему это утреннее СМС. «А ты-то чего радуешься? За меня, что ли?» — подозрительно спросила я. «За себя», — подпрыгнула Светка. «Витюша по секрету сказал, что Богдан совершенно точно будет свободен. Совсем-совсем свободен. Мне зелёный свет». угу Я запихнула в рот кусок блина, размышляя, что из недавнего неловкого знакомства с родителями Богдана навело Виктора на мысль, что светки никто не помешает. Не мог ведь он догадаться про нас. Не мог же. «Даш, а давай сегодня устроим настоящий день для нас, девочка а?» Светка дожарила последний блин и плюхнулась напротив. «Маникюр, педикюр, массажик, какой-нибудь шопинг На слове «шоппинг» я даже поморщилась. Уже посмотрела, что тут завозят в торговые центры из шмоток и по каким ценам, и даже немного заскучала по своей старой работе. «Ну да», — Светка правильно интерпретировала выражение моего лица, «что тебе эти тряпки, у тебя целый гардероб, как в лучших домах». Гардероб, кстати, тихой сапой уже переехал к Светке, чтобы она не дёргала меня каждый раз, как ей хочется принарядиться. Мне было не жалко, для жизни здесь Вполне хватало джинсов и свитеров. Максимум пары брючных костюмов для работы. но ну и то в офисе на меня косились. Там тоже было принято ходить в джинсах. Выйти во всех этих платьях, юбках и комбинезонах ультрамодного вида было просто некуда. Так что я припрятала только самое любимое платье цвета пепельной розы от dior а всё остальное с чистой душой отдала на разграбление. Нарядимся, накрасимся, возьмём по коктейльчику. А, Даш? «Давай?» Я подумала, что делать мне всё равно сегодня нечего, поэтому ответила «А давай». Почувствовать себя вновь беззаботной и модной, как в Москве, было даже приятно — оторваться на полную катушку. В тот момент я чувствовала, что впереди у меня только хорошее и не ощущала никакой угрозы. А может, Светкино настроение передалось мне. Хоть нам и предстояло однажды стать соперницами, Я знал что в этой битве точно выиграю я и могла себе позволить быть щедрой и великодушной. Это с алой я боялась соревноваться. А Светка? Ну, переключиться на Виктора. Они вон, уже спелись. В честь такого дела мне снова пришлось поработать для подруги стилистом, подобрать ей платье и аксессуары и даже накрасить так, как нынче носят Дерзко, ярко, с блёстками и глиттером. И самой накрасится. перевоплощаясь из приличной девушки из маленького городка в столичную тигрицу. Даже немного соскучилась по этому образу и пожалела, что Богдан не увидит меня такой. Хотя на своём дне рождения он всё же видел меня во всей красе. Коготки я своим местным мастерицам не доверила, зато сделала ванночки для ног и педикюр. Светка накрасила ногти чем-то сверкающим, слегка переборщив при этом, ну ничего. Мы просто веселились. Даже постреляли огромными шариками из автоматов по мишеням в развлекательной зоне. Хоть ничего и не выиграли. Сходили в кино и устроились в маленьком кафе, которое предлагало огромный выбор десертов с алкоголем и мороженым. Тут веселье скоропостижно закончилось, потому что через огромную витрину, выходящую на главную улицу города, нас заметила Алла. Замахала, заулыбалась, и жестами пояснила, что сейчас присоединится. «Абзац», — сказала Светка, натянута улыбаясь и не выпуская изо рта полосатую пластиковую трубочку, через которую пила коктейль. Мне показалось, что сказать она хотела другое слово.